Успокаивающая дыхательная практика четыре восемь двенадцать. Тело реагирует положительно на ритм и повторение. Один из примеров этого то, с каким вдохновением люди повсеместно танцуют под музыку. Другой пример, наверное, более близкий нашей текущей работе. нашее инстинктивное стремление укачивать младенцев и петь им колыбельные, чтобы успокоить. Когда мы воздействуем на нервную систему посредством ритма и повторения, это вызывает реакцию расслабления, которая обсуждалась в главе третьей. Дыхательную практику четыре восемь двенадцать можно выполнять сидя или лежа, и это превосходный метод успокоения нервной системы. Практика заключается в том, чтобы сделать вдох через нос и досчитать до четырех, задержать дыхание и досчитать до восьми. и выдохнуть через рот, досчитав до двенадцати. Возможно, вы обнаружите, что выдох заканчивается раньше, чем вы успеваете досчитать до двенадцати. Просто действуйте так, словно выдох продолжается. Наслаждайтесь промежутком между дыханиями, как будто дышите естественно. Не имеет значения, насколько медленно или быстро вы считаете. Важно лишь считать как можно более ритмично. В этой дыхательной практике мы задерживаем дыхание, чтобы организму свойил как можно больше кислорода. Мы также делаем выдох в три раза длиннее, чем вдох, что также замедляет сердечный ритм и затормаживает процессы в нервной системе. Это превосходная практика, которую следует изучить и использовать, если вы страдаете тревожностью или паническими атаками.